деревня. Маленькие домики за большими заборами быстро сменились зелено-черными полями, окруженными небольшими посадками. На деревьях распустилась свежая сочная листва, играющая солнечными зайчиками. Дорога стала более ухабистой, что легко можно было почувствовать на неудобном заднем сиденье автобуса. Даня приближался к цели к старому домику в маленькой деревеньке, там, где они были с папой прошлым летом. Грызли яблоки, плескались в грязные речки, смотрели на коров, смачно жующих траву. Даже коня видели, но Даня испугался близко подходить. А у соседа через несколько домиков жило несколько коз. Даня сначала опасался этих животных с их длинными рогами и неправильными зрачками, но козы передавали Дане вкусное молоко и ничего плохого не делали, поэтому Даня с ними даже подружился. Он был в деревне несколько раз. Они приезжали и сразу же уезжали. Даня даже не успевал разбегаться. Внутри него только-только зарождался дух проказника, как они уже должны были бежать на остановку, чтобы успеть на автобус. Эта деревня была бабушкиной. Ее отдельный уголок, индивидуальный мир. Она уезжала сюда в душные летние дни, когда в городе начинает испаряться асфальт. Воздух останавливает свое движение и нигде не спрятаться от жары. Дань брали в деревню только, когда нужно было собрать яблоки или забрать что-то необходимое для бабушки. Правда, потом оказывалось, что яблоки совсем невкусные. А это необходимое... Совершенно никому не нужно. Лишь однажды, прошлым летом, когда бабушка еще не собралась на свой летний отпуск от города и неблагодарных детей и внуков, папа привез сюда Даню. Не для того, чтобы быстро собрать яблок. Не для того, чтобы прошуршать по маленькому деревянному домику. Не для того, чтобы показать ему корову. А чтобы пожить дикой жизнью. Они превратились в индейцев. Они ходили босиком по пыльной земле, купались в ледяной воде из ведра прямо на улице, готовили еду на костре, проводили вылазки на железную дорогу, высматривая поезда и убегая в рассыпную от их воя. Они спали на надувном матрасе прямо на полу, отбивались от комаров, ловили мышей, следили за жизнью ежиной семейки, обустроившей гнездо прямо под крыльцом. Дикое лето двух диких мужчин и одного домашнего бегемота. Папа единственный во всем мире знал Данину тайну, что Ба настоящий, что он совсем не игрушечный, каким представляется всем взрослым. Он главный защитник Дани от всех кошмаров. Папа иногда и сам переговаривался с Ба, когда они играли все вместе в шпионов или пиратов, залезая на сеновалы. Это было лучшее лето Дани, лучшие несколько дней, проведенных в пахнущем счастьем воздухе, в смехе без криков. Одинокий домик, зажатый огородами, по которым нельзя ни в коем случае ходить, и непролазными кустами, оставался единственным местом в мире, куда мог деться папа. Других мест Даня не знал. «Но даже если там не будет папы...» то в маленьком домике можно спрятаться до лета от всех, ведь до лета в деревне не бывает никого. Так считал Дани. Это подтверждал Ба. А за это время они придумают другой план, как можно найти папу, спасти маму. Пазик подпыхивая и подпрыгивая ехал по узкой асфальтовой дорожке в сторону небольшой деревеньки в две улочки, в пару десятков домов, некоторые из которых были покинуты. Пазик, подрагивая и поскрипывая, вез в себе Даню с зажатым подмышкой, спрятанным под курткой безмолвным Баа, краснопальдовую муху с одной морщинистой рукой и несколько громкоголосых женщин, обсуждавших неведомые надои и чьи-то головы. В последний раз, выдохнув облачко черного дыма, со свистом тормозов Пазик остановился у голубых металлических труб, пересечение которых намекало, что здесь и есть та самая остановка. Даня запомнил ее с прошлого лета. Эти пошарпанные тонкие трубы, покрытые несколькими слоями краски, вечно переполненная урна на бикрень, от которой горы мусора разрастались по округе, словно грибы. Даня боялся ее не узнать, пропустить, проехать мимо, или не доехать вовсе, но ему повезло, удача не покинула его. Остановка не изменилась за его отсутствие, не поменялись даже окружающие шапки мусора. Обрадовавшись, Даня юркнул мимо краснопальтовой мухи, сбежал в приоткрывшиеся двери и прыгнул в пыльную пропасть обочины. Остановившись, Даня шумно втянул воздух носом, пытаясь уловить знакомый запах. Тот, который был тогда, прошлым летом, когда они с папой прятались тут от всего мира. Запах оказался другим. Пахло пыльной землей, свежей травой, яркими цветами, резиной автобуса, металлом остановки с примесью утратившего вид мусора. Но в этой смеси не ощущались нотки того самого, самого важного, что неуклонно возвращает нас в приятные воспоминания что заставляет снова переживать те моменты радости или спокойствия. В этом парфюме отсутствовал запах ностальгии, той самой неуловимой нотки, которая есть только в мыслях, в голове, в памяти, отсутствие которой в реальности отрезвляет самые романтично настроенные головы. В Даней возник силуэт накрывая его тенью, скрывая от солнца, заполняя собой запахи, затмевая окружающие цвета. Красное пальто, перламутровые пуговицы, сухонькая рука с клетчатой сумкой на колесиках. Вторая рука. Неожиданно и пугающе у мухи откуда-то появилась вторая рука, видимо, ожидавшая ее на этой самой остановке. «Тебе в какой дом?» Продребежал голос сверху. «Я тебя провожу. Пойдем». Участливая назойливая муха потянула Даню за собой в сторону отдаленно стоящей деревеньки. Первые домики начинались на расстоянии поля пшеницы от дороги, где проезжают автобусы. Они скрывали за собой и своими садами следующие деревянные строения, наполненные белыми печками, блестящими ведрами и кудахтающими птицами, вольготно расхаживающими по земляным полам. Рассуждающая жужжанием, муха мешала Дане, надоедала, раздражала, мельтешила. Но от нее невозможно было избавиться. Она была из тех, на которую сколько ни маши руками, она обязательно вернется и усядется будоражить нервишки, перетирая своими лапками от наполнения эмоциями. Муха уверенно шла вперед, хлопая красными крыльями, скрипя колесиками смятой сумки. А Даня рассматривал такие знакомые и неузнаваемые места. В прошлый раз поле заросло по самую макушку золотистыми колосьями, щекочущими уши. В этих колосьях можно было легко потеряться от папы, а потом с громким воем выпрыгнуть прямо на него. Сейчас же, Землю покрывали короткие зеленые кустики с острыми листьями. По другую сторону от поля раскинулась рощица, проглядываемая насквозь. Тонкие стволы бело-черных деревьев перемежались со старыми раскидистыми коричневыми ветвями, пока еще оголенными, а может давно уже мертвыми. В прошлое лето Даня играл там с папой в следопытов, выискивая грибы или ягоды не находя ни того, ни другого. Тонкая волнистая дорога, в прошлом покрытая зелеными ростками, сейчас была абсолютно черна, сохраняя в углублениях глубокие лужи, давно пролитых дождей. Спрятаться от несмолкающей мухи было негде. Она бы везде уловила его яркую красную куртку и снова приземлилась на голову в красной шапочке. Даня шел за ней рассматривая то ее темно-коричневые ботинки, оставляющие глубокие следы в размоченной земле, то развивающиеся полы пальто, хлопающие, как крылья, то окружающие кусты, раздумывая, в котором из них лучше скрыться. Так они дошли до первого домика с синими досками стен, с серой шиферной крышей, с покосившимися маленькими окошками, который был окружен забором сеткой. Внутри двора расселись белоснежные гуси, пробегали пестрые курицы, а из небольшой деревянной будки выглядывала сонная голова большого пса. Так они дошли до второго домика с полупившимися белыми стенами, с проваленной крышей, с пробитыми окнами, с заросшим высокими кустами двором, окруженным деревянным чистоколом, местами прогнившим, местами отсутствующим. Внутри двора не грелись на солнце гуси, не клевали землю курицы, не провожала глазами ленивая собака. «Так в каком доме тебя ждут родители?» уточнила женщина в черном платке с ярко-красными цветами, из-под которого выглядывали седые волоски и лезли ей в подслеповатые глаза. Поправив в очередной раз волосы, вернув их обратно под платок, доброжелательная ответственная бабушка обернулась к шлепающему за ней странному мальчику, не проронившего за всю дорогу ни единого слова, чтобы она у него не спрашивала. За ее спиной мальчика не оказалось. Нахмурив брови и собрав в бантик бесцветные губы, женщина оглянулась по сторонам. Ветер колыхал веточки с ранними листочками. Кудахтали курицы, звенели ведра о стенки колодцев. Вдалеке, на фоне заходящего солнца, был слышен рев коров, а мальчика не было. Недоверчиво взглянув в сторону заброшенного многие годы домика и не выглядев своим уже немолодым зрением красную курточку, женщина пожала плечами и поскрипела колесиками в своем направлении, периодически оглядываясь на быстро темнеющую пустынную дорогу за спиной.